Глава восьмая. Две стрелы попали в цель. Один только раз видел я, как люди сражаются и убивают друг друга, и это зрелище показалось мне отвратительным. Был это в тот день, когда Тевы взяли меня в плен. Сейчас я сам участвовал в битве, но снова испытывал отвращение, хотя и был очень взволнован и возбужден. Мы начали стрелять в неприятеля, находившегося в шагах в пятидесяти от нас, и подстрелили несколько человек, но остальные продолжали наступать. Я понял, что не успею зарядить ружье раньше, чем они подойдут к нам вплотную, и, следовательно, смогу пользоваться им только как дубинкой. В эту минуту мой брат вскрикнул и уронил лук и стрелы. Я увидел, что у него перебита левая рука. Беги, беги назад! крикнул я ему. Свое ружье я положил на землю, поднял брошенный им лук и снял колчан, висевший у него за спиной. Больше я не чувствовал отвращения к битве. Меня охватил гнев против этих утов. Я хотел жестоко отомстить им за рану, нанесенную брату. Я выстрелил в одного из воинов. Стрела вонзилась ему в грудь, и он ничком упал на траву. Многие уты были ранены. Шатаясь и прихрамывая, брели они в лес и прятались за деревьями. Но остальные продолжали наступать. Их вел высокий стройный человек, который размахивал испанским копьем и прикрывал грудь большим щитом, украшенным орлиными перьями. Несколько стрел вонзилось в его щит. Я прицелился, изо всех сил натянул тетиву и выстрелил. Стрела вонзилась ему глубоко в шею. Он выронил копье и щит и обеими руками схватил древко стрелы, стараясь ее вытащить. Потом опустился на колени, покачнулся и упал на бок. Уаза и начитимо громко закричали и повели нас в атаку. Потеряв вождя, уты растерялись. Видя, что мы наступаем, они повернули и побежали в лес. Бегали они хорошо. Мы их преследовали, но догнать не могли. Наконец наш военный вождь остановил нас. В изнеможении воины опустились на траву. Я оглянулся и увидел, что за моей спиной стоит одинокий утес. Здоровой рукой он сжимал ружье, и из левой руки струилась кровь. — Начитима, иди сюда! — крикнул я. — Смотри, он ранен! Рука у него перебита, и все-таки он не отставал от нас. В эту минуту брат покачнулся, теряя сознание. Я успел его поддержать и осторожно положил на землю. Начекима, Кутова, Огоуоза и другие воины подбежали к нам. Военный вождь опустился на колени и, осмотрев руку брата, сказал начекиме. — Сама ее очки. Твои сыновья — храбрые юноши. «Да-да, не храбрецы!» — подхватили все остальные. «Я благословляю судьбу, которая привела их в мой дом», — ответил начекимо. Вместе с Кутовой он стал вправлять сломанную кость, пока брат был без сознания и не чувствовал боль. Но одинокий утёс очнулся и сел раньше, чем рука была перевязана. Мужественно перенес он страшную боль и даже не застонал. У наших воинов только и было разговору, что о битве. Кто-то сказал, если бы не был убит этот вождь с копьем, многие из нас погибли бы сегодня. Да, их было гораздо больше, чем нас, и дрались они храбро, пока вождь был с ними. Пожалуй, они могли бы всех нас перебить. Не знаете ли вы, кто его убил, спросил Огооза. Может быть, я, сказал один воин. Я три раза в него стрелял. «Я видел, что он упал после того, как я в него выстрелил», — отозвался другой. «Мы узнаем, кто его убил, когда вернемся на просеку», — вмешался третий. Я хотел было крикнуть, что убил его я, но вовремя спохватился. Ведь в него стреляли многие, и, быть может, не моя стрела оказалась роковой. Мне хотелось поскорее вернуться на просеку, и я с трудом мог усидеть на месте огоуоза и Путоша сделали перекличку чтобы узнать все ли воины на лицо пятерых не было с нами где ты те спросил путоша никто его не видел он убит отозвался кто то я видел как он упал нет и нашего летнего кацика воскликнул огооза неужели и он убит все мы любили старика кацика И весть о его смерти произвела тяжелые впечатления. Но вдруг один из воинов крикнул. «Он жив! Я его видел! Он не мог поспеть за нами и присел на пень, чтобы перевести дух!» «А у Гота? Его здесь нет! Он шестой!» Никто не ответил. Мы вопросительно посматривали друг на друга. Наконец кто-то сказал... Я его не видел с той минуты, как завязался бой. Я тоже, я тоже подхватили остальные. Мы не досчитались еще одного человека и решили, что в бою погибло семеро. Затем мы отправились в обратный путь, Нашли медленно, так как брату трудно было за нами поспеть. Вскоре увидели мы коцыка, ковылявшего нам навстречу. Бедняга запыхался, старые ноги отказывались ему служить. Он был огорчен, когда узнал, что нам не удалось догнать неприятеля. «Но все-таки вы хорошо сражались», — сказал он. «Я горжусь вами, храбрые мои тева За несколько шагов до просеки мы увидели на тропинке двух убитых утов, а на просеке лежало много трупов. Мы внимательно их осмотрели. Убито было одиннадцать утов и пять Тева. Уготы мы не нашли. Быть может, его ранили, и он спрятался в лесу, предположил кто-то из нас. Мы обступили тело убитого вождя Утов, и Огооза вытащил стрелу, которой он был убит. Стрела стала переходить из рук в руки. Воины молча осматривали ее и передавали дальше. Наконец брат взглянул на нее и воскликнул. «Да ведь это моя стрела!» «Как? Твоя стрела? Значит, ты убил вождя Утов?» — удивился Огуоза. «Нет, стрела моя, но вождя убил мой брат». «Так ли это, сын мой?» — обратился ко мне начетимо. «Правда ли, что эта стрела пущена тобой?» «Да». Когда брат был ранен, я взял его оружие, — ответил я. Видишь, у меня за спиной висит его лук, а в колчане еще осталось несколько стрел. Все повернулись и смотрели на меня, а старый кацик протянул мне копье и щит убитого вождя Утов. — Возьми. — Это твое, — сказал он. — Храни их, как воспоминание о славном подвиге, который ты совершил сегодня. Не будь тебя с нами, все мы лежали бы на этой просике. Войны обступили меня и стали выкрикивать мое имя. Смущенный их похвалами, я не мог выговорить ни слова и дрожащими руками взял щит и копье. Нам оставалось осмотреть еще одного убитого Ута. Начетимо наклонился к нему и пристально посмотрел на стрелу, вонзившуюся ему в грудь. Потом он выпрямился и воскликнул. «Видите эту стрелу? Еще один воин убит моим сыном!» Он вытащил стрелу и показал ее столпившимся вокруг меня воинам. Все смотрели на меня, словно впервые увидели. А Кутова воскликнул. «Твой сын еще юноша! Он в первый раз сражался с врагами и, однако, убил двоих!» «Сын мой!» Как удалось тебе это сделать? Спросил Начатима. Но я не знал, что ему ответить. Я был смущен и растерян. Помнил я, что во время боя я был испуган, взволнован, рассержен и ничего не сознавал, ни о чем не думал. Мы похоронили убитых Тева и отправились в обратный путь. Было далеко за полдень, когда мы добрались до скал, окаймлявших долину, где находились развалины древнего Пуэбло. Мы посмотрели вниз, но нигде не было видно ни одного человека. Встревоженные мы быстро спустились по крутой тропинке и поспешили к пещерам. Велика была наша радость, когда из первой же пещеры выбежали нам навстречу женщины и оставшиеся в Пуэбло мужчины. Но теперь мужчин было шестеро. Тогда, как охранять женщин, поручено было пятерым. В шестом мы с удивлением узнали о Готу. Женщины окружили нас. Одни смеялись и радостно обнимали вернувшихся родственников, другие тревожно спрашивали о своих мужьях и, узнав о их гибели, начинали плакать. Когда ого поднял руку и приказал всем молчать, воцарилась тишина. Военный вождь повернулся к Оготи и резко спросил его. «Отвечай, как ты попал сюда?» «Когда завязался бой, я увидел, что один из утов бросился в лес и побежал по тропе, ведущей в долину. Я последовал за ним, но вскоре он скрылся из виду. Я боялся, что он проберется в поэбло и нападет на беззащитных женщин. Тогда я решил вернуться сюда, чтобы предупредить оставшихся здесь воинов, и вместе с ними защищать женщин?» Не задумываясь, ответил Огота. Огооза молча в упор смотрел на него. Мы ждали, затаив дыхание. Наконец военный вождь сказал. «Огота, думаю я, что ты лжец. Думаю я, что ты трус. Должно быть, ты обратился в бегство как только напали на нас враги, но доказательств у меня нет. По-видимому, никто не заметил, когда ты исчез. Теперь слушай меня. В наш совет воинов ты не войдешь до тех пор, пока не совершишь какого-нибудь славного подвига и не докажешь на деле, что ты не трус. «Я не трус? Все было так, как я сказал», — отозвался Угота. Он еще хотел что-то добавить, но военный вождь повернулся к нему спиной и заговорил с начетимой. Решено было немедленно вернуться в покоч. Вскоре мы вышли из долины и гуськом побрели по тропе. Впереди шел отряд воинов, за ним следовали женщины, а шествие замыкали еще несколько мужчин. В случае нападения с тыла они должны были защищать женщин. Чаромана несла копье, а Келемана щит вождяутов. Шли они молча. Не слышно было ни смеха, ни шуток. Пять вдов оплакивали своих мужей, и мы не смели проявлять радость. В полночь мы спустились к реке, а на рассвете переправились на другой берег и вошли в Покотш. Собравшейся толпе мы рассказали о битве сутами. Старый коцык вернул мне оперение орла. «Я передумал», — сказал он. «Ты сам должен передать перья Пуаню, потому что это твоя добыча». В полдень я подошел к ее дому и окликнул ее по имени. Она велела мне войти, но я колебался. Очень не хотелось мне переступать порог ее жилища и снова увидеть священную змею, которая внушала мне отвращение и страх. Но когда Пуаниу вторично приказала мне войти, я невольно повиновался. В маленькой комнатке стоял какой-то странный неприятный запах. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел, что старуха сидит возле очага и пристально на меня смотрит. «Ты убил орла», — сказала она. «Я знала, что неудачи быть не может. Ни разу еще я не ошибалась в людях. Подай мне оперение». Молча протянул ей перья и повернулся к двери. Мне хотелось поскорее выйти на солнечный свет, но она знаком приказала мне сесть против нее. И снова я повиновался, понятия не имея о том, что предстоит мне увидеть и услышать в этой полутемной душной комнате. Нежно поглаживая длинные перья орла, Пуанью сказала мне. Сегодня утром наш летний коцик был здесь у меня. Мы говорили о тебе. Я промолчал, недоумевая, что могли они обо мне говорить. Старуха продолжала. «Ты поймал орла. Несмотря на то, что он разодрал тебе лицо, ты не выпустил его и задушил. Потом ты сражался с утами и убил двоих вождя и одного из воинов. Ты храбрый». «Нет, не храбрый перебил я. Мне было страшно, очень страшно. Я не сознавал, что делаю». Дрался я с ними только потому, что ничего другого мне не оставалось. Не обращая внимания на мои слова, Пуаню продолжала. «Вот почему я хочу тебе помочь». С этими словами она нащипала пуху, покрывавшего кожу орла, и сделала из него два пучка. Потом оборвала красивые перья на хвосте и, отложив их в сторону, протянула мне пучок пуха. «Тебе этот пух понадобится для молитвенных палочек», сказала она. «Перья я тоже тебе отдам. Ты их пришьешь к головному убору». Она встала и отодвинула решетку, заслонявшую дверь в соседнюю комнату. Там послышался шорох, потом какой-то треск. Через минуту раздался голос поанию обращавшийся к своей змее, «Нет, нет, не сердись, это я, твоя слуга Пуанил». Она вернулась, держа на руках огромную змею. Хвост змеи спускался до самого пола. Под тяжестью ноши старуха с трудом передвигала ноги. Сев на свое место возле очага, она опустила змею на пол, Гремучая змея подняла хвост, украшенный погремушками, и поползла ко мне. Я весь похолодел и хотел было вскочить и выбежать из комнаты, но старуха наклонилась, притянула к себе змею и, поглаживая ее, сказала «Нет-нет, останься здесь со мной». И змея, словно понимая слова старухи, свернулась у ее ног. Я видел, как сверкали ее глаза. Она то прятала, то высовывала узкий язычок. На огромном хвосте торчали длинные заостренные погремушки. Паниу бросила по щепотке священной муки на все четыре стороны света и затянула заунывную песню, от которой у меня мурашки забегали по спине. Потом взяла связку орлиных перьев, и стала поглаживать ими змею по голове. Змея лежала неподвижно. Можно было подумать, что это поглаживание доставляет ей удовольствие. Пробормотав какое-то заклинание, Паниу протянула мне перья и сказала, «Теперь ты можешь идти. О том, что ты здесь видел, не говори никому, кроме начитимых членов Путуабу". Эту церемонию я совершила ради тебя с согласия летнего коцыка. Обычно ее совершают только для взрослых воинов, но я хотела наградить тебя за услуги, которые ты оказал мне и всем жителям Покводжа. — Понил, ты очень добра ко мне, — сказал я. Держа в одной руке перья, в другой — пух, я встал и направился к выходу. Она ничего мне не ответила, только махнула рукой и снова затянула песню. Змея, свернувшись кольцами, словно застыла у ее ног. Я пересек площадь, поднялся по лестнице на нашу крышу и здесь встретил Чуроману. С торжеством показал ей подарок по аню. «Молитвенный дух и военные перья!» — воскликнула она. «Откуда они у тебя?» «Это перья орла, которого я поймал. Мне их дала Пуаниу», — ответил я. Очень хотелось мне рассказать ей обо всем, что произошло в таинственном жилище старухи, но, помня наказ Пуаниу, я промолчал. Я сказал только, что хочу прикрепить эти перья к своему головному убору, и чаромана предложил мне пришить их. Вместе с Келеманой они принялись за работу, а я смотрел на них и прислушивался к их тихому пению. Это был счастливый для меня день. Вечером, оставшись наедине с Ночетимой, я передал ему все, что слышал от Пуаниу, а он посоветовал мне хранить это в тайне. У меня было много врагов в Пуэбло иначе не хотел, чтобы я разжигал в них зависть. Приближалась зима. Вместе с братом и начетимой я ездил в лес за дровами. Нужно было запастись топливом к холодному времени года. Обычно с нами отправлялись соседи и друзья. Все мы брали с собой оружие, так как были уверены, что Уты следят за нами и ждут удобного случая, чтобы отомстить за своего вождя. Мы не успели запастись дровами даже на первую половину зимы, когда явились к нам из Поябло санта клара два скорохода. Остановившись на южной площади, они спросили, где наш военный вождь. ого вышел к ним, и они сообщили ему новость. Навахи, Команчи, Уты и Апаши заключили союз и сговорились истребить всех нас землепашцев. И я, и одинокий утес, мы оба поняли, что нам предстоит сражаться с навахами, нашим родным народом. Эта мысль приводила нас в отчаяние. В Покваджи и в других поэбло, расположенных вдоль Рио-Гранде, жители были подавлены и встревожены. Они знали, что в любой момент неприятель может напасть на них. День проходил за днем, а враг не давало себе знать. Наконец пришла зима, и в горах выпал глубокий снег. Теперь мы были уверены, что Навахи не смогут перевалить через горный хребет. Олени, лоси, индюки спустились с гор в долину реки, и мы почти каждый день уходили на охоту. Несмотря на сильные морозы, мы по-прежнему ездили в лес, пока не запаслись топливом на всю зиму зимние месяцы прошли спокойно народ приободрился и повеселел нас с наступлением весны снова вспыхнула тревога когда настала пора посевов мы по очереди уходили в поля в то время как одни работали другие охраняли поэло причем женщины должны были помогать мужчинам каждый вечер перед закатом солнца Огооза назначал на следующий день караульных. Три отряда по двадцать человек в каждом отправлялись на север, восток и юг от Пуэбло и, спрятавшись за прикрытием, охраняли работавших на полях. Пора посева подходила к концу, когда мы узнали, что большой отряд навахов напал на людей из Пуэбло-Санта-Клара, работавших в поле. Многие были убиты. За это время Начитима, брат и я три раза исполняли обязанности караульных. ого назначил нас в четвертый раз, объявив, что сам поведет наш отряд на север. Мы рано улеглись спать, а встали задолго до рассвета. Келемана приготовила нам завтрак, и мы сытно поели. Было еще совсем темно, когда мы, взяв оружие, спустились на площадь, где Огуозу уже созывал воинов своего отряда все выстроились в ряд нас было девятнадцать человек включая самого Огуозу. пересчитав нас он спросил кто же двадцатый угота ответил один из воинов ха ну конечно воскликнул вождь пойдемте без него предложил кто то — Да, таких, как он, нам не нужно, — раздались голоса. — Нет, он пойдет с нами. — Ступайте, приведите его сюда! — сердито крикнул Огооза. Но в эту минуту показался огота. Шел он медленно, словно нехотя. Побронив его за опоздание, вождь повел наш отряд. Мы должны были караулить на плоскогорье черное мезо. Солнце уже всходило, когда мы поднялись сюда. Отсюда мы увидели, что воины южного отряда уже взошли и на гору в другом конце долины. Третий отряд скрылся в зарослях можжевельника, покрывавшего холмы на востоке. Утро было безветренное и теплое. Нигде не видно было неприятельских отрядов, но мы знали, что они рыскают в окрестностях. Солнце стояло еще невысоко на небе когда из Пуэбло вышли женщины и мужчины, а затем разбрелись по полям. Я видел, что на нашем участке работают Келемана и Чурумана. Они сеяли мои, исполняли нашу работу, в то время как мы, мужчины, должны были сидеть без дела. С какой радостью пошли бы мы работать в поле, если бы моему народу Тева не грозило нападение навахов, которые тоже не были для меня чужими. Мне стало грустно. Мы с братом сидели в стороне в нескольких шагах от других воинов. Наклонившись к нему, я сказал на языке навахов. «Брат, как мне тяжело. Наше родное племя избивает добрых, миролюбивых Тева. Мы должны положить конец этой вражде». «Пожалуй, легче было бы заставить эту реку течь вспять», — грустно отозвался брат. Вдруг за моей спиной раздался голос оготый. «Послушайте-ка, эти двое разговаривают на языке навахов. Должно быть, они что-то против нас замышляют». Не знаю, что бы я ему ответил, если бы в эту минуту не раздался возглас начетимый «Смотрите, южный сторожевой отряд увидел неприятеля!» Мы все вскочили. Действительно, по тропинкам, ведущим в долину, бежали размахивая одеялами наши войны. Люди, работавшие в полях, заметили сигналы и, опрометью побежали по направлению к Пуэбло. С холмов на востоке тоже спускались воины из третьего отряда. Мы поняли, что враг идет с юго-востока вдоль речонки Поквуч, которая не была видна с черной мезы. Наши женщины, дети. Неужели мы не успеем их спасти? Вперед, мои храбрые Тева! Следуйте за мной! — крикнул угооза и первый стал спускаться в долину. Глава девятая. Тайный совет Патуабу назначает день суда. Приближалось страшное испытание. Там, на полях Покваджа я должен был встретиться с моим родным народом. Навахами. Я знал, что среди них могут быть мои близкие родственники. Следуя по пятам за Начитимым, который ни на шаг не отставал от Огуозы, я думал свою думу. Могу ли я сражаться с родным народом? Нет. Могу ли изменить добрым Тева, Келимани на Читими, всем, кто меня любит и кого я люблю? Нет. «Что же мне делать?» Снова и снова задавал я себе вопрос, но не находил на него ответа. Я был словно в бреду. Смутно я сознавал, что не отстаю от начитимы, а брат бежит рядом со мной. Мы спустились с плоскогорья и пересекли поля Покваджа. Вдруг я заметил, что мы направляемся не к Пуэбло, а на восток, и туда же спешат воины южного отряда, спустившиеся с горы. Не сразу сообразил я, в чем дело, но, наконец, понял. Мы хотели спасти лошадей. Когда настала весна и начались набеги навахов, мы стали загонять лошадей на ночь в Пуэбло, а по утрам мальчики под надзором троих взрослых выгоняли их на пастбище. Пастухов назначали старшины кланов. Сегодня утром пастухи погнали лошадей к востоку от Пуэбло, а сейчас с помощью подоспевших караульных восточного отряда старались загнать их домой. Мы соединились с южным отрядом и поспешили на помощь, чтобы окружить табун, когда показались на Их было больше сотни. Быстро мчались они нам навстречу, и снова я услышал «Дикое пение воинов в прерии». Когда-то я любил эти песни, но сейчас они показались мне страшными и отвратительными. Между тем пастухи и караульные уже гнали табун по направлению к Пуэбло, а мы бежали им навстречу, чтобы отразить нападение приближавшихся навахов. Но с самого начала было ясно, что мы опоздаем. Нам осталось пробежать еще несколько сот шагов, когда навахи нагнали табун. Они орали, пели, размахивали одеялами и стреляли в пастухов и караульных, окружая в то же время табун. По-видимому, они спешили увести лошадей раньше, чем мы подоспеем на помощь. Но угнать лошадей было делом нелегким. Наши лошади ночь проводили в сараях, опаслись только днем и за последний месяц сильно отощали. Обессиленные Они не могли бежать от загонщиков. Многие отставали и словно кролики бросались в кусты, а навахам приходилось возвращаться и подгонять их. Наконец мы подошли к неприятелю, и наши воины начали стрелять. Я поднял ружье, прицелился в одного из навахов, но почувствовал, что не могу нажать спуск. Оглянувшись на брата, я увидел, что он опустил лук. Тогда я крикнул на языке Навахов, «Друзья, не угоняйте лошадей, не обижайте Тева и возвращайтесь к себе домой!» Долго я кричал и от волнения забыл о том, что шум и топот лошадей заглушает мой голос. Три всадника Наваха отстали от своего отряда, чтобы угнать отбившуюся от табуна лошадь. Один из них оглянулся и натянул тетиву своего лука. Я узнал его. Это был Белый Ястреб, младший брат моей покойной матери. Я высоко поднял ружье и стал размахивать им, чтобы привлечь его внимание. Я закричал, назвал его по имени, побежал к нему, но он даже не взглянул на меня. Выстрелил из лука и ускакал. «Это наш дядя!» — воскликнул брат. Наш дядя Белый Ястреб! О, если бы мы могли с ним поговорить!» Между тем навахи решили бросить отбившихся лошадей. Быстро погнали они Табун в горы, а Тева грустно смотрели им вслед, размышляя о том, что теперь всем придется таскать на спине дрова из леса, так как в Пуэбло почти не осталось лошадей. ОГО завелел нам подобрать убитых и раненых, Но в эту минуту к нему подбежал Угота. «Вождь, выслушай меня!» — крикнул он. Указывая пальцем на меня и моего брата, он продолжал. «Я требую, чтобы ты позволил нам убить этих двоих. Они изменники. Они не хотели драться с нашими врагами. Мы видели, что делал Луампус». Он кричал своему родственнику Наваху, чтобы тот нас не щадил. Он размахивал ружьем и уговаривал Наваха перебить всех нас. Я это видел. Да и не я один. — Ложь. Мой сын так не поступит, — крикнул начитима. А ты, Угота? что делал ты во время боя? — Я видел, что ты отстал и спрятался в кустах, — сказал Путоша. — Да, спрятался, потому что не мог сражаться. Тетива лука порвалась, — ответил Угота, поднимая лук. Чтобы все видели разорванную тетиву. Да уж не ты ли ее перерезал? Говорю тебе, она порвалась. Вождь, отдай нам изменников, мы их убьем. Огуоза повернулся ко мне. Уампус, что скажешь ты? Нас обступили воины и женщины, прибежавшие из Пуэбло. Я заметил, что многие с ненавистью смотрят на меня и брата. «Вождь», — сказал я, — «правда, мы не стреляли в этих грабителей. Увы, это люди одной с нами крови. Я пытался стрелять, но не мог. Тогда я стал кричать «Друзья! Не угоняйте лошадей! Не обижайте Тева!» Одного из них я узнал. Это был Белый Ястреб, брат нашей матери, наш дядя. Я размахивал ружьем, чтобы привлечь его внимание. Я побежал к нему, умоляя оставить нас в покое, но он меня не видел. А если видел, то не узнал. — Вот, слышите? Он сам говорит, что не стал стрелять. — Вождь, разреши нам убить Уампуса и его изменника-брата! — крикнуло Гота. — Да, убьем Навахов! Мы приютили изменников! — раздались возгласы в толпе. И я увидел, что многие из тех, кого я считал своими друзьями, смотрят на меня злобно. — Нет, раньше вам придется убить меня! — крикнул начитима. — И меня, и меня! — подхватили Кутова и Путоша. Келемана, Чарумана и другие женщины бросились к нам. Тогда заговорил старый летний Кацик. «Замолчите — Замолчите! — приказал он. Всем вам известно, что только мы, члены Патуабу, должны решать, как следует поступить с этими двумя юношами. Через пять дней мы соберемся в Южной Киви, обсудим этот вопрос и вынесем решение. Никто не посмел возражать коцику Люди разбрелись по полю, отыскивая убитых и раненых. Убитых было пятеро. Два мальчика и трое мужчин. Раненых двое, мальчик и воин. Родственники оплакивали убитых, а мы не могли их утешить. В тот день никто не работал в полях. Мы вернулись домой вместе с Ночекимой, Келиманой Кутовой и его семьей. Женщины приготовили для нас сытный обед, но мы с братом были так огорчены враждебным отношением Тева, что ничего не могли есть. Спустившись на площадь, мы заметили, что многие мужчины и юноши, всегда относившиеся к нам дружелюбно, сейчас нас избегают. Грустные побрели мы домой. У подножия лестницы нас ждал один из наших друзей. Сначала он осмотрелся по сторонам, словно боясь, как бы кто не увидел, что он разговаривает с нами. Но на площади никого не было. Тогда он прошептал, «Огота и его друзья обходят одного за другим всех членов Патуабу и стараются восстановить их против вас. Они настаивают на том, чтобы вас убить. Через пять дней члены Патуабу соберутся в Киви. Сейчас за вами следят. Сегодня ночью вы можете уйти из Покваджа и вернуться к родному племени. Я хотел вас предупредить, потому что люблю вас обоих». «Дорогой друг, ничего плохого мы не сделали и не хотим бежать из Покводжа», — ответил я. «Если Путуабу решит, что мы должны умереть, ну что ж, тогда мы умрем». «Да, мы не хотим жить, если Путуабу будет так несправедлив к нам», — воскликнул брат. Наш друг молча ушел, а мы вернулись домой. Так как Навахи угнали почти всех наших лошадей, то мы считали, что теперь можно не опасаться новых набегов. Но ого не был в этом уверен и вечером назначил караульник на следующий день. Рано утром начитимо одинокий утес и я вышли на работу в поле. Прикрывая влажной землей маленькие твердые зернышки Моиса, я думал о том, суждено ли мне увидеть первые зеленые ростки. Вечером, когда мы вернулись домой, нас встретили Келемана и Чорумана. У обеих глаза были заплаканы. Молча поставили они перед нами миски с похлебкой. Начитима вопросительно посмотрел на жену, но она повернулась к нему спиной. «Ну — Ну-ну, говори, что случилось, — сказал он. Келемана заплакала и ничего не сказала. За нее ответила Чоромана. «Уампус, мой будущий муж, мы узнали, что Угота со своими друзьями побывал у членов Патуабу и склонил на свою сторону советников, выдвинув против тебя новое обвинение. Он утверждает, что тебе известно какое-то заклятие. И вчера по твоей вине». «Навахи ушли целыми и невредимыми. Тева не могли их ни убить, ни ранить». «Начитимо!» «Многие этому верят или притворяются, будто верят», всхлипывая заговорила Келиман. «Я знаю, что через четыре дня, да, осталось только четыре дня, Патуабу осудит наших сыновей. Что нам делать? Как их спасти?» Значит, Тима, я знаю, что нужно делать!» — воскликнула Чароман. «Они должны отсюда уйти раньше, чем члены Патуабу вынесут решение. Они должны уйти к своему народу и никогда не возвращаться в Поквадж. А я уйду с ними. Я нарушу клятву, которую дала деду, я буду женой у Ампуса и буду следовать за ним, куда бы он ни пошел». «Нет, нет!» Громовым голосом крикнул начитима. Отодвинув миску с едой, он вскочил и стал ходить по комнате. «Они не уйдут отсюда, а ты не нарушишь клятвы. Разве я не член Патуабу? У Гуоза, по летний Кацик — верные наши друзья. Мы заставим образумиться легковерных советников». «Члены Путуабу никогда не приговорят к смерти наших детей, ни в чем не повинных». «Но кое-кто из них, даже сам зимний коцик, входит в клан Уготы, клан Огня», — сказала Келемана. «Довольно. Мы им докажем, что Угота — трус и лжец. Мы им напомним, что наш сын убил бурого медведей двух утов. Не бойся». Потуабу не тронет наших сыновей. Путоши, никем не замеченный, вошел в комнату и остановился в дверях, прислушиваясь к разговору. Все мы вздрогнули и оглянулись, когда он воскликнул «Начитима! Помнишь, вчера я обвинил Аготу в том, что он перерезал тетиву? Так оно и было. Один из мальчиков-пастухов, волчий хвост из клана Олень, Видел, как Огота спрятался в зарослях, опустился на колени, достал нож и перерезал тетиву. Я это знал еще вчера, когда бросил ему обвинение. У разорванных тетивы концы всегда бывают растрепаны. Вместе с волчьим хвостом я приду на совещание членов Путуабу и расскажу все, что знаю. «Да, ты должен это сделать». А теперь ступай к мальчику и предупреди его, чтобы он не проболтался, сказал начитимо. Поужинав, начитимо ушел, сказав нам, что хочет повидаться с летним кациком и другими членами потуабу. Келемана и чуроманы вымыли чашки и миски, поставили их на место и молча уселись возле очага. Мне хотелось сказать Черумани, как я ей благодарен за то, что ради меня Она готова нарушить клятву, покинуть родных и следовать за мной. Но сейчас при Келемане я не мог выговорить ни слова. Вскоре за Чаруманой пришла ее мать. Когда Чарумана проходила мимо меня, я коснулся ее руки. Друг мой, часто одним прикосновением можно выразить то, чего не скажешь словами. Потом послышались шаги, и в комнату вошла одна из близких подруг Келеманы, Побези, белый цветок из клана Белый Моис. Это был клан зимнего народа. «Келемана!» — воскликнула она. «Буанью пришла на нашу площадь и зовет у Ампуса. Она хочет, чтобы он раздобыл корм для ее священной змеи. Но почему она...» ищет меня там где я никогда не бываю спросил я да я тоже задала ей этот вопрос но она зажала мне рот рукой и сердито прошептала молчи я знаю не хуже тебя что его здесь нет но пусть весь зимний народ слышит мои слова я поанил верю в уампуса и хочу чтобы он достал корм для моей змеи она обошла всю площадь и каждому встречному говорила что ты должен принести живого кролика для священной змеи. Слышишь ее голос? Она пришла за тобой на Южную площадь. Действительно, мы услышали голос Пуаниу. Телемана осушила слезы и улыбнулась. Лампус воскликнула она. «Пуаниу — верный наш друг. Она тебя защитит. Члены совета должны будут ей повиноваться». Я хотел было пойти навстречу по Но женщины посоветовали мне остаться. Через минуту по поднялась по лестнице на крышу и вошла в комнату. Тяжело дыша и улыбаясь, она опустилась на скамью. Ты уже знаешь, Вампус, какое я хочу дать тебе поручение. Это все, что я могу для тебя сделать. До сих пор только членам Путтуабу поручала я доставать пищу для священной змеи. Завтра ты принесешь мне кролика. Живого кролика. Если мне удастся его поймать, — ответил я, — благодарю тебя, поанил Она отказалась от угощения, предложенного Келеманой, и, отдохнув, ушла через несколько минут. Вскоре вернулся начетимо. «Сын мой», — сказал он, — Пуаниуа оказала тебе высокую честь. Ты должен выполнить ее поручение. Завтра утром ты поставишь шесть ловушек для кроликов. Поля к югу от деревни окаймлены густыми кустами. Там водится много кроликов. А теперь пора спать. На рассвете я вышел из деревни. У ворот меня окликнули караульные и пожелали успеха. Я пересек поле и испугнул двух маленьких кроликов, поедавших мои побеги. Они скрылись в кустах, а я отыскал их норки и у входа расставил ловушки. Ловушка была очень простая — круглые петли из кожаного ремня, конец которого я привязал к кусту. Покончив с этим делом, я отошел в сторонку, сел на землю и стал ждать. Как я боялся, что мне не удастся поймать кролика! Я знал, что судьба моя зависит от того, выполню ли я поручение Пуаню. По Но счастье мне улыбалось. Когда взошло солнце, я увидел, что куст, к которому был привязан конец ремня, качается. Подбежав к норке, я схватил бившегося в петле кролика и, взяв остальные пять ловушек, поспешил домой. У ворот Пуэбло я встретил работников, уходивших в поле и воинов трех сторожевых отрядов. Прижимая к груди притихшего кролика, я с тревогой всматривался в их лица. Некоторые, заметив кролика, улыбнулись и похвалили меня. Но многие, о, очень многие, смотрели на меня из-под лоби или делали вид, что не замечают. Мне стало грустно. Я уже не радовался пойманному кролику. С тяжелым сердцем подошел я к дому по Аниу и окликнул ее по имени. «Войди!» — отозвалась она. Я отодвинул висевшую в дверях занавеску и вошел в темную душную комнату. «Вижу, ты поймал кролика!» — сказала она. «Я знала, что неудачи быть не может. И вернулся ты рано!» Она встала, подошла к двери выходивший в соседнюю комнату и слегка отодвинула решетку из прутьев. Потом знаком подозвала меня и велела бросить кролика-змее. Когда он мягко шлепнулся на земляной пол, я услышал, как застучали погремушки на хвосте священной змеи. Мурашки пробежали у меня по спине. Сделав свое дело, я хотел поскорее выйти на свежий воздух, но поаниу задержала меня и заставила опуститься на колени перед решеткой. Я услышал ее бормотание. Она произносила какие-то непонятные слова, а я думал только о том, как бы отсюда уйти. Змея внушала мне отвращение. Бормотание старухи казалось смешным, но я молчал, опасаясь ее рассердить. Я знал, что поаниу желает мне добра, и не хотел лишиться ее дружбы. Наконец, она меня отпустила. В этот день мы закончили посев Моиса, а на следующий день пошли помогать Кутой. Его поле находилось к югу от Пуэблоу, у подножия утесов, образующих восточную стену каньона. С востока к нему примыкало поле нашего военного вождя Огоузы который работал вместе со своей женой и дочерью. К западу находилось поле Теттиа. Его возделывала вдова Теттиа, ее два сына и племянник Огота. За полем начинались густые заросли, которые тянулись на север и спускались к берегу реки. На тесах находился южный отряд воинов. Мы ясно могли их разглядеть. Одни стояли, другие сидели у самого края пропасти. До нас доносились голоса людей, работающих на поле тытья. По-видимому, Угота был чем-то очень доволен. Он пел, смеялся, приплясывал. Потом громко сказал. — Ну, Тытья, завтра вечером члены Патуабу соберутся на совещание. Я знаю, чем кончится дело. Этих двоих они приговорят к смерти. Так мне сказали мои друзья. Как бы я хотел, чтобы поскорее настало завтра. Мы не слышали, что ответила ему женщина. Начитима и Кутова приказали мне притвориться, будто я ничего не слышал. Но я и не собирался вступать с ним в пререкание. Угота высказал вслух то, о чем я все время думал. Я боялся, что мне и брату осталось жить два дня». Хотя приносно чеким и храбрился, но я видел, что он тоже очень встревожен и со страхом думает о завтрашнем дне. Он не знал, кто из членов Путуабу будет на нашей стороне. Даже женам своим они редко говорили о том, какое решение думают принять. Обычно они прислушивались к разговорам, но сами молчали. Чарумана стояла в нескольких шагах от меня. Подойдя ко мне ближе, она шепнула. Быть может, Огота знает, какой приговор вынесет Патуабу. Уампус, не подвергай себя опасности. Уйди и спрячься где-нибудь поблизости, а мы дадим тебе знать, какое решение будет принято. Если тебя приговорят к смерти, тогда, Уампус, мы трое, ты, твой брат и я, покинем Покотч и никогда сюда не вернемся. Я покачал головой. Нет, Чаромана, это было бы трусостью. Я не могу уйти тайком из поквадж. Я не успел договорить, так как в эту минуту раздались громкие крики и пения. Из зарослей, покрывавших склон горы, выскочили воины и бросились по направлению к Пуабло. Люди, работавшие на соседних полях, бежали впереди. Глава десятая. Новый военный вождь. Да. Снова услышал я в долине Поквадж пронзительный боевой клич и военную песню моего родного народа «Навахов». Это был тот самый отряд, который угнал наших лошадей. Со всех сторон бежали по направлению к Пуэблу люди, работавшие на полях. К ним присоединились и триста рожевых отряда. Мы знали, что Пуэбло не выдержит натиска, так как там оставались только старики женщины и дети. Несколько женщин влезли на крыши домов по обеим сторонам узкого прохода, остальные баррикадировали вход в Пуэбло. Но я не надеялся на то, чтобы ему удалось до нашего прихода удержать неприятеля за стенами Пуэбло. Я сказал брату, не отстававшему от меня ни на шаг, «Беги как можно быстрее! Когда мы подбежим ближе, крикни навахом, чтобы они перестали драться и заключили мир с Тева. Если наш дядя находится среди нападающих, мы обратимся к нему, потому что он любил нашу мать. Мы пятеро бежали рядом. Ого, Озан, Итима, Кутова, брат и я. Справа от нас мужчины отдельными группами тоже бежали на защиту Пуэбло, а наши помощницы-женщины отстали. Ого, их с нами не было. Оглянувшись на бегу, я увидел, что он бежит рядом с Чороманой». Южный сторожевой отряд уже спустился с утесов и догонял нас. Мы находились на расстоянии нескольких сот шагов от Пуэбло, когда навахи подошли к забаррикадированному входу и вступили в бой с первыми прибежавшими с поля работниками. Многих уложили они на месте дубинками и копьями. Мы знали, что Покводж навеки для нас потерян, если навахи успеют разобрать бревна, загромождавшие вход. Но мудрыми людьми были те, что строили это пуабло. Крыши домов, ближайших к проходу, они подперли толстыми тяжелыми бревнами, а на крышах разложили длинными рядами большие камни. В случае нападения эти камни можно было сбрасывать вниз. Когда навахи столпились в проходе, старики и несколько юношей начали стрелять в них из луков, а женщины, поднявшись на крыши домов, сбрасывали камни. К краям крыш они не подходили и, следовательно, могли не опасаться стрел. Но навахи понимали, что с женщинами справиться легче, чем с воинами, защищавшими проход, и вскоре придумали способ, как до них добраться. Человек пять или шесть подбежали к находившемуся неподалеку сараю, сорвали с крыши несколько тяжелых шестов и, прислонив их к стене, окружавшей Пабло начали по ним карабкаться на стену. Как раз в эту минуту мы и другие работники подбежали ближе, и Огооза закричал «Стреляйте в тех, кто карабкается на стену!» Но мы с братом стрелять не стали. Воины испугались падавших с крыш камней и выбежали из прохода. Их вождь, горб Бизона, мы с братом сразу его узнали, скомандовал «Сюда! Защищайте воинов!» которые по шестам влезают на стену. Они пробьют для нас дорогу к Пэбло». Мы подбежали к нему, называя его по имени и умоляя прекратить бой и заключить мир. На языке Тева я обратился с той же просьбой к ого -Ози, но в пылу битвы вожди нас не слышали. «Кричи громче, беги быстрее!» — понукал я брата. Вдруг я заметил, что один из навахов прицелился, как показалось мне, в меня. Но стрела вонзилась в грудь брата, и он упал, широко раскинув руки. Я остановился. Увидев, как побелело его лицо, я понял, что он мертв. И в этом мгновение угасла в моем сердце любовь к родному народу. И ее сменила ненависть. Я выстрелил из ружья в навахов, толпившихся у подножья стены, потом бросил ружье на землю и взял лук и стрелы брата. Наклонившись к одинокому утесу, я крикнул, словно он мог меня услышать, «Я отомщу за тебя!» И я побежал за нашим военным вождем. Между тем женщины заметили, что враги пытаются взобраться на крыши домов. Некоторые, подбежав к краю крыши, уцепились за концы шестов и пытались их раскачивать. Другие стали швырять камни, но воины, находившиеся внизу, крепко держали шесты. Две женщины были убиты, а остальные испугались и спустились вниз к старикам, защищавшим проход. К тому времени почти все Тева, работавшие в полях, прибежали к стенам Пуэбло, но неприятель превосходил нас численностью. Навахи стреляли в нас из луков. Метали копья, размахивали ружьями, как дубинками. Я пробился вперед, к ого -Ози. Вокруг нас толпились люди, и было так тесно, что я не мог стрелять из лука. Вдруг я бы что-то споткнулся и, наклонившись, увидел валявшуюся на земле палец. Убитый воин еще сжимал в руке петлю, прикрепленную к ней. Я отбросил лук и стрелы и поднял палицу. Мы врезались в самую гущу врага и вступили в рукопашный бой. Я видел только головы. Головы Навахов, на которые опускалась моя палица, и, нанося удары, напрягал все свои силы. Медленно продвигались мы вперед и, наконец, пробились к шестам, приставленным к стене. Вскоре после этого мы завладели северной частью прохода. «Вперед! Лезьте по шестам на стену!» — крикнул Огооза, бросаясь к ближайшему шесту. Начетима, я и еще несколько воинов последовали за ним, но вдруг Огооза упал пронзенный копьем. Его место занял Начетима, но через минуту горб Бизона, размахивая ружьем, словно дубинкой, нанес ему страшный удар. Когда начетимо упал, у меня в глазах помутилось от ненависти и злобы. Я повел воинов в атаку, и, наступая на Навахов, окружавших горб Бизона, крикнул ему на языке Навахов «Убийца отца моего Тева! Я убью тебя! И вы, убийцы моего брата, берегитесь!» Горб Бизона, услышав меня, вздрогнул и попятился. Его воины рванулись вперед и оттеснили меня. Я не мог нанести ему удар. Тогда на помощь подоспели Тео. Ножами, копьями, дубинками пробивали они мне дорогу к вождю Навахов. А я, нанося удары, кричал на языке Навахов. «Убийцы моего брата и отца! Я отомщу вам!» Навахи, слышавшие меня, не понимали, почему один из ТЭВа обращается к ним на их родном языке. Они растерялись, а я этим воспользовался и, пробившись вперед к горбу Бизона, сразил его палицей. Тогда Навахи пришли в смятение и обратились в бегство. Громко кричали они, что вождь их убит. Они убежали в поля и дальше, на север, А мы их не преследовали, потому что должны были выгнать тех, кто успел пробраться в Пуэбло. Когда опасность миновала, я бросился к ночутиме Он был жив. Я уловил слабое биение его сердца. В Пуэбло были убиты только пятеро навахов. Остальные их было человек двадцать, спрыгнули с северной стены и спаслись бегством. Тогда женщины разобрали заграждение из бревен и бросились нам навстречу. Одни отыскивали своих любимых, другие, узнав о смерти мужа или сына, громко рыдали. Я стоял на коленях подлинно четимо. Келемана подбежала ко мне и, убедившись, что он жив, спросила: Где одинокий утес? Убит, ответил я, указывая на его труп. Она бросилась к нему обхватила обеими руками и заплакала. Чаромана принесла воды. Мы обмыли голову на Четимы, а когда он очнулся, помогли ему сесть. Войны уносили мертвых и раненых в пуэблу Пришли оба Кацика и стали расспрашивать нас, велики ли потери. Вдруг зимний коцик воскликнул. — А где же Огота? Никто ему не ответил. И тогда он повторил свой вопрос. Вдруг чаромана, ухаживавшая за начитимой, вскочила и сердито сказала, «Я тебе скажу все, что о нем знаю. Он был с нами, женщинами, в конце поля. Когда мужчины побежали сюда, к Пуэбло, он отстал, бросился ко мне, схватил за руки и потащил за собой. Он хотел, чтобы я убежала и спряталась вместе с ним». А я расцарапала ему лицо и укусила его. Он меня отпустил. Тогда я догнала Келиману и больше я его не видела. Ого-то трус! Должно быть, он прячется где-нибудь в кустах. Когда Чаромана умолкла, воин, который был вождем южного сторожевого отряда, громко проговорил. Да, ого-то там, в кустах. Но сейчас он не прячется. Он умер. «Умер!» — закричала его мать. Но Навахов там не было. «Кто же его убил?» — вмешалась его тетка. «Я могу только сказать, что он умер смертью труса», — ответил воин. «Это ты его убил?» — взвизгнула мать уготы. «Ты или кто-нибудь из твоего отряда, отвечай! Я требую, чтобы ты мне сказал, кто его убил! Убийца тоже умрет!» Воин упорно молчал. Так погиб мой враг Огота. Это был печальный день для нас, жителей Покоджа. Тридцать пять мужчин и семь женщин были убиты. Вопли и стоны раздавались в каждом доме. Уложив начитиму на, на мягкое ложе из одеял из звериных шкур, Келимано Чаромана и я перенесли тело моего бедного брата к реке и похоронили его на берегу. С нами была и старая Пуанью, нашептывавшие слова утешения. Настал вечер. В тот день мы не ели, но голода не чувствовали. Начитимо глухо стонал, а мы с Келеманой оплакивали умершего. Потом пришла Чурмана, принесла сосновых щепок и развела огонь в очаге. Поцеловав меня, она уселась рядом с Келеманой, обняла ее и стала утешать. Вдруг мы услышали, как какой-то старик на площади повторяет снова и снова. «Вы, оплакивающие умерших, утешьтесь! Настанет день, когда мы отомстим за них!» «Но никто не вернет моего дорогого сына», — со вздохом сказала Келемана. Потом раздался голос нашего старого коцыка. «Слушайте, члены подвабу, Совещания завтра не будет! Мы встретимся через шесть дней! Соберемся мы не здесь, а в Киеве зимнего народа!» Я совсем забыл о том, что завтра должна была решиться судьба моя и моего брата а теперь уже никто не мог его осудить. «Значит, вместо одного дня мне осталось жить еще шесть дней», — сказал я. «Ты с ума сошел!» — воскликнула Келемана. «Сегодня ты спас Поквач! Неужели ты думаешь, что теперь Путуабу может тебя осудить? Ты можешь быть спокоен. Все будут на твоей стороне». Слабым голосом проговорил начитимо. Но мне показалось, что он сам далеко не спокоен. «На этом собрании они выберут нового военного вождя. Должно быть тебя, начитимо, сказал Чароман. «Нет, не меня», — отозвался он. «До конца жизни я буду сама ее отшки». «Я знаю, кого они выберут» вмешалась Келемана. Я тоже знаю. Вождем будет у Ампус, мой будущий муж. Воскликнула Чермана. Я не хотел говорить о своих опасениях. Члены Путвабу, всегда собиравшиеся в летней Киви, теперь должны были встретиться в Киви зимнего народа, друзей и родственников оготы. Это не предвещало добра а мне сильнее, чем когда-либо хотелось жить. Несмотря на великое наше горе, мы должны были работать. На следующее утро Келемана и я засевали поле Кутовы, а потом стали чинить и прочищать очеквиа, растительные каналы на нашем участке. Работали молча и думали только об одиноком утесе, который навеки ушел от нас». Настал шестой день. Наша работа в поле была окончена, и мы остались дома с начетимой. Он еще не оправился и чувствовал себя беспомощным и слабым. День тянулся бесконечно долгом, мы почти не разговаривали друг с другом. Когда солнце склонилось к западу, к нам пришла Чоромана. Грустно посмотрела она на меня и, не говоря ни слова, села рядом с Келеманой. Время шло. Наконец, на Южной площади раздался голос нашего Кацика. Он кричал, что солнце заходит, и призывал всех членов Патуабу в Северную Киву. Тогда чуромана сказала, что поможет Келемане вести на Четиму. Женщины взяли его под руки и вывели из дома. А я остался один. Ох, как хотелось мне жить! чтобы отомстить Навахам за смерть брата и нападение на мирных Тева. Казалось, сердце мое вот-вот разорвется от ненависти к Навахам, моему родному народу. Вернулись женщины, подсели ко мне и обняли меня за плечи. Я чувствовал, что они дрожат, словно им холодно. Мы долго молчали. Наконец раздалось шарканье ног по крыше, и в комнату вошел юноша. Он сказал, что меня ждут в Киеве. Мы вышли вместе. Он проводил меня до Северной площади, где собралась большая толпа. Я прошел мимо, ни на кого не глядя. Поднявшись по ступеням, я пересек крышу и спустился по лестнице во внутренние помещения Кивы. Все члены Патуабу сидели вокруг костра, а заняла место в стороне. У ее ног лежала, свернувшись кольцами, огромная змея. Голову змея повернула к огню. Я словно окаменел, как сквозь сон услышал я голос летнего кацика, назвавшего меня по имени. Я сделал несколько шагов и остановился перед ним и зимним кациком, который сидел по правую его руку. «Сейчас меня приговорят к смерти», — подумал я. Подняв руку, чтобы привлечь к себе внимание, старый кацик сказал, «Уампус, с того дня, как ты, пленник, вошел в Поквадж, мы, члены тайного совета Патуабу, начали за тобой следить». В Пуэбло были у тебя враги. Мы остались довольны тем, как ты к ним относился. Всегда справедливо. Мы гордились, что ты один из нас, когда ты убил большого медведя. Мы гордились с тобой и были тебе благодарны, когда ты убил двух утов. Во время наступления Навахов был убит наш храбрый военный вождь. Мы знаем, что ты спас Поквоч, убив вождя неприятельского отряда, убив человека родного тебе по крови. Лампус, сегодня мы здесь собрались для того, чтобы рассмотреть выставленные против тебя обвинения и выбрать нового военного вождя. Все мы сразу признали, что тебя никто не смеет называть изменником, ибо всегда ты был смелым защитником Покваджа. Пуаниу, сидящая здесь со своей священной змеей, сказала, что хотят ты и молод, но она за всю свою долгую жизнь не встречала воина более смелого, чем ты. Она предложила назначить тебя нашим военным вождем. Тогда я спросил остальных, согласны ли они с Пуаниу и все без исключения одобрили ее выбор. «Уампус, мне не нужно спрашивать тебя, всегда ли ты будешь защищать Поквадж от всех врагов. Твой ответ мы знаем. Уампус, военный вождь Покваджа, член тайного совета Патуабу, займи свободное место» где не так давно сидел наш доблестный вождь Огуоза. Был ли я удивлен, услышав эти слова? Друг мой, я не верил своим ушам. Растерянный я озирался по сторонам, но даже те люди, чьей ненависти я боялся, ласково мне улыбались. Слезы выступили у меня на глазах. Спотыкаясь, я подошел к костру, И занял место Огоуозы. Встал главный шаман и стал заклинать меня, чтобы я был верным защитником Тева. Когда он умолк, Паниу наклонилась к своей священной змее, шепнула ей что-то и потом затянула песню. Это была та самая песня, которую я слышал много раз. Снова почувствовал я волнение, и захотелось мне совершать великие подвиги. Песня оборвалась. Тогда я встал и, собравшись силами, проговорил. «Благодарю всех вас за то, что вы выбрали меня военным вождем и приняли в тайный совет Патуабу. Есть у меня одно желание, которое не дает мне покоя. Слишком долго навахи грабили и убивали беззащитных жителей наших Пуэбло. Теперь я хочу пойти на них войной. Спустилось молчание. Я сел, недоумевая, как осмелился я высказать вслух заветное мое желание. Наконец мне ответил старый зимний коцык. Мы, Тева, никогда не ходили воевать, в страну неприятеля. «Вот потому-то они вас и не боятся», — сказал я. «Правда, навахов очень много, но они разбиваются на отдельные маленькие отряды. Мы можем с ними справиться». «Верно! Верно!» — воскликнула Пуаниу. «Они убили наших близких, и мы должны отомстить!» Тогда и все остальные одобрили мое предложение. Меня стали расспрашивать, велики ли отдельные отряды навахов и где можно их настигнуть. Долго мы совещались. Наконец, летний кацик сказал, что этот вопрос он обсудит с зимним кациком и главным шаманом, а на четвертый день вечером сообщит нам свое решение. Так закончилось совещание. Я довел на Читиму до нашего дома и помог ему взобраться по лестнице на крышу. Навстречу нам выбежали Келемана и Чороман. Они уложили начать ему на ложе из звериных шкур и с тревогой смотрели на меня. Я улыбнулся. — Ты свободен! — Свободен! — воскликнула Чоромана. — Да, он свободен. И члены Патуабу назначили его военным вождем Покваджа объявил начитимо. Услышав это, обе женщины словно обезумели от радости. Они плакали, смеялись, обнимали и целовали начитиму и меня. Потом занялись стрепней. Когда ужин был готов, Чаромана уселась подле меня и сказала: «Уампус, скоро ты будешь моим мужем. Завтра я начну строить наш дом». Мне помогут Келемана моя мать и тетка. — Хорошо, — ответил я. — Дом будет готов к моему возвращению. — К твоему возвращению? Разве ты уходишь? Куда? — На запад, в страну Навахов. Отомстить тем, кто убил моего брата и тридцать пять дева. — Нет, нет, ты не пойдешь, тебя убьют! — закричала она, обнимая меня. Начитимо, одного сына мы потеряли, вмешалась Келиман. У Ампуса я не отпущу. Он не пойдет воевать с этими страшными навахами. Слушайте, женщины, резко сказал Начитимо. В эти дела вы не должны вмешиваться. Через три дня наши кацики и шаман примут решение. Если У Ампус пойдет воевать с навахами, Я пойду вместе с ним. Скоро мы узнаем, будем мы воевать или останемся здесь. — А если вы пойдете на войну, я тоже пойду с вами, — раздался голос Кутовый. Он пришел за Чароманой. Не говоря ни слова, та вскочила и выбежала из комнаты. Рано утром она снова пришла к нам и сказала, — Уампус, сегодня я начну строить наш дом. Я уверен, что кацики не позволят вам покинуть долину Покваджа. Мы вернемся в Поквадж, и здесь, в этом Пуэбло, я буду работать до конца своей жизни, — сказал я. А ты начинай строить наш дом, чтобы он был готов к моему возвращению. Спасаясь от упреков и жалоб Келемана и Чуроманы, мы с и взяли наше оружие и ушли в поле. Вечером, когда мы вернулись в Поебло, я увидел, что Чуромана начала надстраивать второй этаж на доме своей матери. Настал решающий день. Вечером мы с Начетимой пошли в Северную Киву, где уже собрались члены Патуаму. Не было только двух кациков и главного шамана, но вскоре явились и они. Летний Кацик объявил нам, что они решили принять мое предложение и пойти войной на Навахов. Потом он спросил меня, обдумал ли я план наступления. Я ответил, что хочу выступить как можно скорее. Я поведу тех воинов, которые захотят за мной следовать. Воинов не только из Покваджа, но и из других пуэбло -Тэва. Все члены Тайного Совета согласились со мной а двое советников вызвались пойти в ближайшее Пуэбло и сообщить Тева о предстоящем походе. Испокот же мы решили выступить через пять дней. Спустя три дня вернулись советники и принесли радостную весть. Многие воины из других Пуэбло решили присоединиться к нашему военному отряду. К вечеру пятого дня все были в сборе, А на шестой день в сумерках мы вышли из Покваджа. Было нас триста двенадцать человек. Шли мы только по ночам. И к утру третьего дня перевалили через горный хребет и увидели страну Навахов. Только я один из всего нашего отряда знал эту пустынную страну. А спутники мои удивленно покачивали головой, недоумевая, как люди могут жить, на этих бесплодных равнинах. Опасаясь привлечь внимание неприятеля, я отвел воинов в длинный каньон, который тянется на северо-запад к реке Сан-Хуан. Этот каньон испанцы называют каньоном Ларго. Здесь мы должны были скрываться до вечера. Я хорошо знал это место, так как мой отец часто раскидывал лагерь в каньоне. Воины достали мешки с провизии и принялись за еду, но я не мог проглотить ни одного куска. Внезапно охватила меня гнетущая тоска. Я отошел от своих друзей и стал бродить по каньону, вспоминая отца, мать, игры со сверстниками. У подножия скалы я нашел маленький полуразрушенный шалаш из палок и веток. Его я выстроил с помощью брата много лет назад. Я не мог удержаться от слез. Когда я вернулся к моим спутникам, они заставили меня поесть сушеного мяса и маисовых лепешек, а начитимо расставил караульных и разослал разведчиков. Я лег и заснул, но и во сне не обрел покоя. Когда я проснулся, были уже сумерки. Тоска моя не рассеивалась. Мы тронулись в путь и шли всю ночь, а на рассвете снова спрятались в каньоне. Все время старался я понять, почему так тяжело у меня на сердце. И нашел, наконец, причину. Я не хотел сражаться с навахами, моим родным народом. Но что было мне делать? Если бы я отказался вести дальше мой отряд, «Меня признали бы трусом!» И вдруг вспомнил я слова, которые часто говорила отцу моя покойная мать. «Оставь в покое мирных землепашцев Тева. Сражайся лучше с испанцами, которые мало-помалу завладевают нашей землей!» И тогда я понял, что мы, Тева, должны заключить мир с навахами. Не следует воевать с ними, когда нам угрожает враг более страшный — испанцы, которые только и думают о том, чтобы завладеть нашей страной. Не лучше ли будет, если мы с навахами соединимся для борьбы с нашим общим врагом? В это время пришли разведчики и сказали, что на равнине за каньоном они видели стадо овец и табун лошадей. Должно быть, мы находились неподалеку от лагеря Навахов, так как вдали виден был дым от костров. Тогда воины взялись за оружие и подошли ко мне, ожидая моих приказаний. Я сказал им, что до вечера мы останемся в каньоне. Потом я отвел в сторону Начитиму, Кутову и нашего шамана и открыл им свои мысли. Выслушав меня, начитиму ответил — Сын мой, если удастся нам заключить мир с Навахами, значит, недаром умер одинокий утес. И те, что вместе с ним пали в бою, подхватил Кутова. Отпустите меня. Я пойду в лагерь Навахов и буду говорить с ними о мире, сказал я. Если я не вернусь, наш отряд отомстит за меня и сотрет их лагерь с лица земли. Навахов там не больше сотни, а нас триста человек. Все трое одобрили мое решение. Узнав о нем, обрадовались и воины. Было уже темно, когда я подошел к лагерю Навахов и насчитал двадцать вигвамов. Громко крикнул я, что я Навах, и возвращаюсь к моему родному народу. Люди выбежали из Вигвамов посмотреть, кто я такой а впереди шел мой дядя, Белый Ястреб. Когда я назвал себя, он меня обнял и повел в свой вигвам. За нами последовало еще несколько человек, и беседа наша продолжалась до поздней ночи. Я должен был рассказать им о своей жизни, о том, как добры были Тева ко мне и к моему брату. Я не забыл упомянуть, что брат мой был убит Навахом, но ни слова не сказал о том, какое участие я принимал в последней битве. К счастью, в этом набеге не был повинен отряд моего дяди, и воины его не знали меня в лицо. Потом я предложил Навахам заключить мир стева Дяде понравились мои слова, но остальные сердито заворчали, а один из них сказал «Зачем нам заключать мир стева Эти люди словно муравьи копошатся в своих пабло, а нам весело их убивать и угонять их лошадей. Тогда я рассердился и крикнул. «Плохо вам будет, если вы не заключите мира с Тева. Знайте, что Тева решили посылать большие отряды в страну навахов. Рано или поздно они перебьют всех вас, а вы не можете с ними справиться» потому что Тева живут в укрепленных Пуэбло. Сейчас в каньоне 300 воинов Тева ждут моего возвращения. Если я не вернусь к ним, все вы будете убиты. Я, военный вождь, привел их сюда, чтобы отомстить за смерть моего брата и многих Тева, павших в бою с навахами. Да, сегодня ночью вы были бы убиты, если бы я не решил» заключить с вами мир и объединиться для борьбы с врагами всех индейцев-испанцами. и Услышав, что в каньоне скрывается отряд Тева, женщины, находившиеся в Вигваме, подняли крик. Испугались и воины, которые сначала и слушать не хотели о мире. Дядя подошел ко мне и, поглаживая меня по плечу, сказал «Племянник, я горжусь тобой». Отныне не будет вражды между нами и твоими, Тева. Я передам твои слова другим вождям нашего племени, и они заключат с вами мир. Ты прав. Не должны мы ссориться между собой, когда у нас есть общий враг — белые, которые притесняют всех индейцев. А теперь отведи меня в лагерь твоих воинов. Я хочу с ними поговорить». Придя в лагерь, мы сели у костра, и мой дядя до рассвета беседовал с нашим старым шаманом. Я был их толмачом. Начитимые Кутова слушали и одобрительно кивали. Дядя обещал привести через пятнадцать дней всех вождей Навахов в Поквотш и там заключить мирный договор с Тева. Потом дядя вернулся в лагерь. Весь наш отряд провожал его. И в тот день Тевы пировали вместе с навахами. На следующее утро мы отправились в обратный путь. Теперь мы ехали верхом, так как навахи дали нам лошадей. Солнце садилось, когда мы подъехали к Покводжу. Жители Пуэбло выбежали нам навстречу. Велика была их радость, когда они узнали, что грозные навахи хотят заключить с нами мир. Чаромана взяла меня за руку и повела на Южную площадь, к дому своей матери. Второй этаж был уже выстроен, и Чаромана сказала мне, что она перенесла все свои вещи в новое жилище. По лестнице мы поднялись на крышу дома. В дверях Чаромана остановилась и шепнула. «Теперь я могу сказать тебе. Войди, мой муж». Много лет протекло с тех пор. Но я не забыл счастливого дня нашей юности. Теперь мы оба стары, очень стары, но счастливы по-прежнему. В назначенный день приехали на Вахи мой дядя и другие вожди, а также воины, женщины и дети. В подарок нам они привезли много одеял и пригнали табун лошадей. Здесь, в нашей Южной Киви был заключен мирный договор. Навахи и Тева не нарушают его и по сей день. Когда умер старый летний Кацик, члены Патуабу назначили меня на его место. «Друг мой, слышишь? Нас зовет Чаромана. Я уверен, что она приготовила угощение». Яичницу и мои свои лепешки.